Глава 21 Эффектные девушки, фейерверки в глазах и немного жестокости. Как найти избранную дракона за один балл, на котором она, возможно, не присутствует? И когда у тебя бездна дел? Невестам я задание дала. Они могут скомпрометировать себя без моего участия, использовав подручные средства. Драконы те еще бабники. Их даже использовать не надо. Нужно просто не отбиваться. Тем более невестушки, красавицы хоть куда. Я приосанилась. Ну, точно курица сетка И смех, и грех. Сайтон и Аврора уже удалились. Макса тоже не видно. Возможно, братья разыгрывают интересную сцену. Или и вовсе умыкнут девицу в родовое поместье. За нее можно не переживать. Сайтен в курсе ее проблем с подводной семьей, я рассказала все, что успела, а он парень не глупый. В роду Девиле и таких не водятся. Про Макса вообще молчу. Он обучал сирену, а значит ему любая задача по плечу. Но оставалось еще Леюшка. Если ее лишать возможности участвовать в отборе, то лишь за неумение сдерживать ядовитый язык. На роль принцессы Мария океанов она не годится. Привыкла, что в реке ей все позволено и ведет себя как дикарка. Но в личной беседе она очень просила исключить ее одной из последних или вместе со всеми, иначе дома ее не примут. И как это сделать, я ума не приложу. Возможно, другая на моем месте наплевала на чувства девиц, Спасла их жизни удобным ей способом и с чистой совестью вернулась домой, но я не могла так поступить. Хоть невеста меня и не полюбили, не приняли, не распытались подставить, я несла за них ответственность. Это мой долг. Я дала слово. Я могла сколько угодно быть легкомысленной в других вопросах, но во всем, что касалось ответственности за других, никогда не позволяла дать себе слабину и пойти против собственных убеждений. Я отдавала себе отчет, что всех не спасу, но дала себе обещание, что приложу все усилия, чтобы максимально сузить список жертв». Вздохнула и глазами нашла Ульса. Тот секретничал с другом, повелителем дооярда, и усердно делал вид, что не замечает окруживших их дам. Драконицы выглядели так, словно вышли на тропу войны. «Яркие, красивые, эффектные» в классических бальных платьях со специально приподнятой к носам мучин полуобнаженной грудью. Но мои невестушки явно их затмевали. Как ни пыталась я заставить их нарядиться по доярской моде, злодейки лишь коварно ухмылялись и, перебирая в сотый раз одежду в шкафах, доставали все более откровенные наряды. Например, Мася щеголяла в платье, страшно напоминающем морскую пену воздушную, почти прозрачную. Поскольку даже для жемчужного дворца это был явный перебор, я еще в доме морской ведьмы демонстративно схватилась за сердце и попросила выдать успокоительное зелье, которое пить бы побоялось в любом случае. Компания не та. Но девушка заверила, что в Барагоре наденет на себя еще один интересный магический эффект, а пока закутается в кружево, и никого, совсем никого не будет смущать своим внешним видом. Не знаю, чем я думала, когда соглашалась. Нет, она не обманула. Магический эффект действительно был. И, признаться, великолепный. Я даже взяла на заметку, но он ее вообще не прикрывал. Хулиганка разлила вокруг себя не магическую, а настоящую воду, и превратила ее в морскую пену, которая послушно взбивалась у ее босых, дайте мне что-нибудь от инфаркта, ног, с тихим приятным плеском, который вообще никого не мог умиротворить. Возможно, там еще пробивался крик чаек и шум настоящего прибоя, но у меня так колотило в ушах, так громко стучало сердце что подобные нюансы не уловила В любом случае Мася подготовилась на славу. Где она пряталась до эффектного появления без шали, я не видела. Возможно, опустошала цветочные вазы, добывая воду, или выкачала подземный источник прямо через паркет. Если что, сама будет возмещать убытки дружественному государству. Но ее появление произвело невероятный фурор. Драконицы схватились за сердце, драконы, не справившись с управлением собственными чувствами и реакциями, накинули иллюзию на нижнюю часть тела. Я же лишь взяла бокалы на мирного шампанского у официанта и направилась к кульсу проходя мимо массе спокойно бросила. «Выглядишь с ног сшибательно». «Знаю», — довольно ответила красавица, наслаждаясь всеобщим вниманием. Мои шаги гулко раздавались в тиши бальной залы. Аристократы до да Аярда едва нашли в себе силы поднять упавшие при виде массе челюсти и вспомнить, что для жизни им нужно дышать. Лишь когда я подошла к Даргу и Ульсу, идеальная тишина превратилась в гулкий шум. Очнулись. «Обошлось без инфарктов. Уже хорошо», — начала я беседу. «Это ты придумала, чтобы всех отвлечь от какой-то интриги?» — с живым интересом уточнил Ульс. «Хотела бы сказать «да», но, к сожалению, я не настолько дальновидна. Стратегического мышления во мне не обнаружено. Итак, господа, надеюсь, вы решили важные государственные проблемы, поскольку мне нужна ваша помощь. И, кстати, Дарк, боюсь, я тебя зря обнадежила в отношении мира. Чувствую, не выйдет у вас ничего. Специально посмотрела, когда ты целовал ей руку. Она не дрогнула. Вообще ни капельки. Попробовала я обойтись малой кровью. Вдруг получится». «Женщину нужно раскрыть, тем более такую, заинтересованную наукой», — не пошел на попятный Даниар «Мира не созрела, ей нужно дать несколько лет, как мне кажется», — деликатно намекнула я. «У каждой из нас свой возраст, но я не оставляю надежды найти твою избранную». Дарк перевел янтарный взгляд с танцующих на мою скромную особу. «Ладно, вру, прекрасную особу». «Не играй со мной в игры, Бриджит, у меня нет на это времени. Скажи прямо, что случилось», потребовал дракон. Как дать слабину, не промолвив ни единого слова? «О, в этом я великий специалист». Зная коварство крылатых, посмотрела на Ульса в надежде получить подсказку, как следует поступить. «Это я, Бриджит де Ларс, да я принимаю самостоятельные решения с колыбели». Уже набрала воздуха, чтобы ответить Даргу честно и откровенно про найденного в мире избранного, Как вдруг Ульс, делая вид, будто высматривает знакомых, посмотрел сперва в одну сторону, затем в другую. Нет, а ведь он прав. Натура правителя да ярда, как у всех хищников, убегают догоняй. Хорошо не успела ничего ляпнуть. «Я привела Миру на бал в надежде, что смогу оставить ее на попечении вашей матушки, потому что в подводном мире к ней присматривается его величество», — выдала я первое, что пришло в голову. Миру принял дом, открыл ей дверь в лабораторию, возможно, своей страстью к науке Мира напоминает его величеству Лааргу поймите у меня нет другого шанса ее спасти если невесты могут себя запросто скомпрометировать и жить дальше мире этот вариант и не подходит я немного слукавила в отношении вас и моей подруги вы не пара я ощущаю это так же ясно как то что мои девицы снова что то натворили увидев вытянувшиеся лица собеседников которые смотрели совсем не на меня в ужасе обернулась Хорошее сравнение я привела, правильное. Невестушки не подвели, но хулиганили на славу, а ведь я за ними не приглядывала ни дольше пары минут. Портить себе репутацию они решили по-другому. Без мужчин и тем более без драконов. Да и что там уже портить? Спокойно вынести повышенное внимание к сопернице леди не могли. Обступили выскочку плотным кольцом, нахмурили брови, а затем... Леюшка злот топнула по эффектно разбивающимся об ступни Масси волнам и произвела еще более эффектное действо Я не знаю, сколько воды раздобыла и использовала Мася для заклинания, но невеста катила с ног до головы. Макияж не поплыл, девушки несухопутные привыкли пользоваться водостойкой косметикой, но их платья... Скажем так, наряды невест шокировали драконов в своем изначальном виде. Сейчас же? Тонкие кружевая и полупрозрачные ткани превратились в морскую пену и прикрывали самую малость. У некоторых даже не все стратегические места. Я прикрыла глаза и спиной прижалась к стене. Невыносимо. За что мне все это? И вот так безжалостно, единовременно. Я ведь просила их, умоляла. Максимум вытащить драконов за пределы действия артефактов, желательно оставаясь при этом на виду. Достаточно стандартной девичьей поплывшей реакции, чтобы я обвинила их в излишней легкомысленности и несоответствии почетной должности, временно исполняющей обязанности жены наследного принца. Паршивки требовали еще поцелуев, а то и продолжение банкета. Так что я лишь дала рекомендацию думать мозгом и не забывать, что благодаря великолепной, и изобретательной мне, ну, не скромничать ведь, у них все шансы выжить а значит, совсем плевать на репутацию не стоит, лучше сохранить хотя бы немного, на будущее. Но обнажиться перед всем честным народом, точнее, перед извращугами-драконами...» Я медленно-медленно начала стекать по стеночке, но она неожиданно придержала меня за талию и шепнула голосом Ульса «Не сейчас, Бри, тебе еще миру спасать». Никакая другая фраза в этом мире так не бы клянусь Поблагодарил кивком заботливого друга, выпрямилась в его бесстыжих, не желающих меня отпускать лапах, и пошла отчитывать девиц, изо всех сил стараясь не обращать внимания на сумасшедший градус напряжений, похоти, волнами идущей от мужчин. Пока шла, вспомнила, как ведьма, которую мы с девчонками сосватали любимому тренеру, отчитывала своих юных подопечных. Она говорила тихо-тихо, еле слышно, но при этом голос ее напоминал раскаленный лед, обжигающий и жестокий, разящий точно в цель, причиняющий боль, и работал на сто процентов. Попробую ее методику. Кажется, в данном случае она самая уместная. Выпрямила спину еще сильнее, подняла подбородок еще выше. Лицо камень, губы сжаты в тонкую линию. Специальное заклинание наряжает меня в кокон холодной водяной пыли, настолько мелкой, что окружающие на всякий случай отступают, не понимая, от чего им вдруг стало так холодно. Я не печатаю шаг для пущей наглядности, иду плавно и бесшумно, как надвигающаяся мягкой поступью леди смерть. И невесты вытягиваются в струнку, замирают, ужасаются прекрасные актрисы чего только не сделаешь чтобы выжить исключены за несоответствие мой голос звучит так тихо и равнодушно что сама диву даюсь девушки падают на колени тянут ко мне руки по прекрасным лицам текут аккуратные слезы ни тебе красных носов ни всхлипываний здесь они не доработали конечно ну да ладно спишем на особенности подводных жителей если кто вдруг засомневается это я виновата не стоило пользоваться таким заклинанием недальновидно попыталась выкрутиться и мася но ее вина была не столь очевидна чтобы килк не заподозрил нас в сговоре исключия ее он и так все поймет и лишь делает хорошую мину при плохой игре и то не факт все приходит с опытом ответила философски того осталось две финалистки, вы и леди Аврора. Вашим семьям достанутся целые океаны, вне зависимости от итогов отбора. Можете собой гордиться. Я продолжила движение направляясь к официанту с шампанским, понимая, что все взгляды прикованы ко мне, даже несмотря на полуголых, колени преклонных девиц. Мне нельзя оступиться споткнуться, дрогнуть. Я леди, я Бриджит де Ларс. «Я представитель оратора, я студентка Академии Сантор, я друг наследного принца подводного мира». Слишком много ответственности, на мой взгляд, но деваться некуда. Легкомысленность загнала подальше, хотя она буквально вынуждала учинить дебош. Я на дух не выносила особо нервные моменты, всегда шутила, веселилась и хохотала над любыми неурядицами. «Но сегодня нельзя, категорически запрещено», И потому хочется еще больше. Магический источник всегда был заодно с моей безголовой сущностью и недовольно заклокотал, требуя хотя бы колдануть, что-нибудь эдакое. Мне срочно нужно сбросить пар, очень срочно. Непринужденно подошла к официанту и взяла бокал с шампанским. Попыталась сделать глоток, но наполненная пузырьками золотистая жидкость превратилась в пену и полилась из бокала белоснежным водопадом. «Ой-ой-ой, мне конец, позорище!» Бедный несчастный официант замер, не понимая, как ему поступить, то ли предложить мне еще один бокал, то ли отобрать этот. Так что я сама протянула опустевший хрустальный сосуд и на мгновение закрыла глаза, мысленно приказывая источнику не отсвечивать, когда не просят. «Нет, я все понимаю, можно быть не в ладах с собой, но не настолько же. Здесь я главная!» махнула рукой, убирая пену и подмигивая официанту, словно это лишь невинная шутка, а не утрата контроля над силой. «Никто ничего не видел из-за вашей юбки», — тихо прошептал он, не представляя, насколько тяжеленную плиту снял с моих хрупких плеч одним предложением. Вот, кстати, еще один плюс в пользу классических бальных платьев. Была бы наряжена по подводной моде, опозорилась бы на весь даярд, Хотя и здесь можно было выкрутиться, сказать, что мне не дает покоя успех наряда массе, так что и я решила добавить немного морских волн у своих ног. Шито белыми нитками, но определенно снизит градус напряжения. Поблагодарила деликатного мужчину и пошла дальше, к матери повелителей драконов. Присела в тронном реверансе, произнесла заготовленную речь, принесла извинения и получила милостивый кивок извинения можно сказать, с поставленными задачами, справилась. Почти, но не совсем. «Я всерьез думаю взять вас в жены». Вдруг выдал Даниар Арк Третий, когда невесту вели в специально выделенные комнаты, последствия локального цунами ликвидировали и вновь заиграла прекрасная музыка. «Не откажете мне?» Задал он вопрос, протягивая руку явно для танца, но первая фраза заставила проявить бдительность. «От танца не откажусь», — ответила с довольной улыбочкой. «Вы великолепно держались, я под впечатлением. Благодарю, Ваше Величество!» «Дарк», — напомнил повелитель, что в данной ситуации мы можем перейти к дружескому общению, тем более он с самого начала общения поставил специальный щит. «Дарк», — исправилась я и поспешила снизить свою ценность в качестве невесты-повелителя, — Но ты просто не видел, что произошло дальше. У тебя, кстати, прекрасно вышкаленная прислуга. Официант с шампанским в буквальном смысле спас меня от позора. Мой источник взбушевался и превратил шампанское в пену, затопив пол. «Это нынче в моде», — рассмеялся дракон. «В одной иномерной книге я читала про пенные вечеринки. Возможно, невесты, принца...» «Бывшие невесты», — вновь хохотнул Дарк. Они самые, возможно, они тоже начитались любовных романов и решили ввести новую моду, начав с твоего дворца, чтобы не портить свой. «Идея интересная, но больше подходит для заведений, куда приличным девушкам дорога заказана», — пошутил дракон. «Ты нарочно пытаешься заставить меня покраснеть», — пожурил я этого мальчишку. «И мне все удалось. А теперь давай, признавайся, что не так с мирой» потребовал он совсем другим тоном. Мы продолжали танцевать, как ни в чем не бывало, но смотрели друг на друга, словно два противника. Однако на его стороне были и опыт, и сила. Я на его фоне лишь слабая беззащитная девушка, которая умеет этим пользоваться. Но интуиция вдруг подняла голову и прямым текстом приказала слушать себя, а не советы окружающих, и, не врать повелителю действительно дружественной оратору страны. Верному другу Сирена и Эйнара, почти брату Ульса. Коварного Ульса, который говорит и делает то, что выгодно лишь ему. Демонам нельзя доверять. Впрочем, драконам тоже нельзя, но если интуиция велит сделать исключение, не стоит противиться. Может, правда, единственный способ спасти миру от нежеланного брака, но при этом обеспечить ей необходимую защиту? драконы создание страстные и активные во всех аспектах своей жизни максимально деликатно начала я но вы удивительно нетерпеливы с женщинами «Это часть нашей натуры не стал спорить дарк мире нужен мужчина который как ты сказал сможет ее раскрыть и не только раскрыть залечить раны уверить в своей надежности научить жить в реальной жизни не сбегать от нее в лаборатории и библиотеки Все на самом деле непросто, и решение этой проблемы потребует немало времени. Возможно, на это уйдут годы. Я опасаюсь, что ты не сможешь дать ей необходимое именно из-за той самой части, которую сейчас упомянул. Дракон нахмурился. Я стоически молчала, понимая, что Дарк не посмеет задавать вопросы. Ведь о чужих травмах детства говорить неприлично, а он все-таки повелитель целого народа. Его воспитывали куда более строго, чем леди Сваху. Ну ладно, хорошо меня воспитывали. Это я изо всех сил не воспитывалась. Но мне и не нужно повелевать целой страной, так что у меня убедительная отговорка. Дракон думал настолько долго, что нам пришлось танцевать еще один танец, напряженный и невоздушный. Он вглядывался в мое лицо, хмурился, злился, затем успокаивался и вновь начинал себя накручивать. Что творилось в его голове? «Не знаю, но интуиция меня не подвела. Я сделаю так, как ты просишь, хотя хищная натура требует действовать. У нас прекрасные целители душ, великолепные горы, леса, реки. Природа лечит лучше любого целителя, стоит только ей довериться, услышать ее исцеляющее дыхание. Но в ближайшие годы я буду занят другим» поход твоей подруги Таяны в тёмные земли, вскрыл такие нарывы, что моя главная задача сейчас дооярд». Да, «Я думала, вы уничтожили большую часть оппозиции ещё в тёмных землях», — произнесла я заинтригована. «Когда выламываешь деревья, в земле остаются корни. Мы всё ещё копаем. А в Зарме уже всё выкопали? Можно хотя бы на их счёт не волноваться?» воспользовался я возможностью узнать закрытую информацию из первых рук. У них изначально ситуация была проще. Действующие лица — не политики из толпы государства, представители древних родов, а обычные, продавшие душу торговцы. «Зарма расправилась с предателями в два счета», — ответил Дарк, не вдаваясь в подробности. «Это хорошо. Как хорошо и то, что ты принял решение отпустить миру. Спасибо тебе за это». Я от своих слов не отказываюсь, если почувствую твою избранную, моментально дам знать. Ловлю на слове», — с улыбкой заметил красавец-мужчина, а затем посерьезнел. «Бри, раз ты мне открылась и доверилась в вопросе мира, я тоже расскажу одну тайну», — проговорил он, уже выводя меня за пределы танцевального круга. «Да?» Я подалась вперёд и вверх, не в состоянии сдержать порывистую часть своей натуры. Ну уже говори скорее, я готова внимать. Даже уши, кажется, развернулись в сторону дракона. Тайны я обожала страстно. Да и какая девушка могла устоять против такого соблазна? «Прогуляемся», — предложил Дарк, фиксируя мою ладонь на своём локте второй рукой. Мы степенно шли по огромной открытой галерее с прекрасным видом на столицу до да, Аярда закатные лучи превращали город с многочисленными башенками и площадками для приземления гигантских ящеров в сказочную страну и я не заметила как поплыла мы удалились от защищающих больную залу артефактов мамочки ну я иду рында глаза заволокло поволокой тело отяжелело янтарные глаза повелителя драконов внезапно показались Невероятно красивыми, манящими, а губы твердыми и жаркими, желанными. «Далеко ли собрались?» — раздался сбоку холодный голос Ульса. Однако эффекта ледяного водопада не случилось. Я по-прежнему влюбленно смотрела на красивейшего из мужчин, на сурового, могущественного дракона, обремененного властью и силой, защитившего многочисленными воздушными и наземными ритуальными боями право повелевать. «Это так романтично! Жестоко, но мужественно и прекрасно! И Дарк он такой, такой!» Колени ослабели настолько, что я едва не повисла в объятиях дракона, который не думал смущаться присутствием свидетеля и продолжал прижимать меня к своему жаркому, твердому телу. «Отпусти ее, Дарк!» — потребовал Ульс, вызвав у меня лишь недовольство. «И чего он здесь командует? Невежливо мешать влюбленным?» Она очаровательна, сам не могу понять, что в ней так манит. — не характер точно, — спокойно ответил ему дракон. — Почему спокойно? Он держит меня в объятиях, меня. Он не может быть спокойным, его должны обуревать сильнейшие чувства. Вздрогнула всем телом, покрутила головой, прислушалась к защитному браслету Ульса, который изо всех сил тянул меня в сторону разума сражаясь, по сути, с моими же восторженными представлениями о драконах и их влиянии на девушек. И сладкая розовая вата, облепившая тело и разум, вдруг превратилась в липкую паутину драконьего воздействия, магического. Не может быть, неужели поверить не могу? Пока рядом находился Ульс, думать головой было легче, и я решила срочно проверить неожиданную теорию. Вспомнив формулы, которым учили в Академии Сантор, приняла Дарга за источник угрозы, высчитала расстояние, приблизительную силу воздействия, затем использовала базовую защиту против ментальной атаки, соединила в нужной последовательности и получила кривенький, но заточенный против повелителя драконов щит. Усилий потребовалось немало, поэтому я тяжело, вроде как страстно, вздохнула, прислонилась лбом к груди Дарга, а сама быстренько направила часть личной силы вместе с кривым заклинанием щитом в мои любимые древние артефакты-браслеты, которые на самом деле никогда не являлись абсолютной защитой против драконов, ведь механизм влияния крылатых на человеческих девушек был не изучен Считалось, что это не искусственный, а природный эффект, воздействие сильной расы на более слабую, но нет. Коварные ящеры умудрились окрутить нас, так здорово, что никому и в голову не приходило проверить. Да и как проверить, когда ты таешь и ничего не соображаешь, когда больше тысячелетий их раса окружена романтическим ореолом, когда половина книг для девушек про героических, страстных, красивых и сильных драконов, сходящих с ума по простым человеческим девушкам. Мы сами додумали все, что не доработали драконы, Видимо, присутствие демона и его магии помогли протрезвить угодившие в коварную западню стрекозе-свахи. «Только мне нельзя выдавать свое состояние Даргу, иначе меня никто и никогда не выпустит отсюда живой. А я должна все рассказать Сирене. Это слишком важно!» «У меня замечательный характер», — прошептала я, стараясь говорить страстно и в то же время эротично. Кажется, именно так ведут себя девушки под воздействием драконов. Усиленный артефактами щит работал вполне неплохо, но, опять же, не на сто процентов. Я то таяла и млела, то приходила в себя, но, как экстренный вариант, сработал очень хорошо. Мне есть за что себя похвалить. «Конечно, милая», — подыграл мне Дарк и тут же обратился к Ульсу. «Не мешай». — Тебе там двух девиц подобрали, и одну, кажется, сейчас умыкнут. Спасай невесту! «Отпусти, — Отпусти, бриджет потребовал Фаульс совсем другим тоном, злым и бешеным, рычащим. Все, сцепились два самца. За прекрасную меня. Да чего романтично! Мое сознание вновь поплыло. Да что же это такое? Щит, милый, на помощь! Я прильнула к Даргу, но при этом изо всех сил пыталась мысленно тянуться к Ульсу, его браслету и призывать свой экспериментальный образец, чтобы противостоять беспринципной драконии магии. Помогал не очень. От дракона пахло невозможно приятно, до такой степени, что я вновь уткнулась носом в темную ткань и сделала глубокий вдох. Щит неожиданно вновь заработал, позволяя мне очнуться и обалдеть от собственных действий. Какой кошмар, и все на глазах у Ульса. Куда приятнее было бы обниматься с ним, С ним я хочу обниматься. Эй, щит, ау, не хулигань. Это тщательно спрятанные эмоции. Не лезь, куда не просят. Мне нельзя в него влюбляться. Я даже протрезвела от ужаса, сообразив, что уже поздно. Я слишком много времени провела с коварным морским принцем и, кажется, вляпалась туда, куда очень надеялась не вляпаться. Свою работу она почти выполнила так, что... «Нет», — твердо произнес Фаульс. Ее работа не окончена и контракт не закрыт. На ее попечении две девушки, которых мы все бросили на произвол судьбы. Я выпрямилась в руках дракона, посмотрела умоляюще. Пальцы сжались пиратскими крюками, пытаясь зацепиться за одежду и удержать, не позволить отдалиться. При этом мозг работал как часы. — Так нельзя! — прошептала, добавив слез в голос. — Нельзя! Мы должны их спасти! Это моя обязанность, Дарк! Ты ведь понимаешь? — Удивительно! пробормотал Дарк, тщательно всматриваясь в обращенное к нему лицо, однако я поддалась драконьей магии и смотрела на него преданно, страстно, но с огромным сожалением связанного долгом человека. «Контракт с демоном, дорогой друг», — напомнил Фаульс Ехидна. «Она дала слово Килгу». Меня резко отпустили и даже сделали шаг в сторону. Дарк поклонился и вернулся в больную залу, ничего не объясняя и никак не оправдываясь. Ульс же, напротив, подошел ближе. «У меня нет слов, Бри, о чем ты думала?» — недовольно спросил демон в мужском обличии. И впервые при общении с ним я четко осознала, с кем имею дело. Даже в его внешности что-то неуловимо изменилось. Возможно, все-таки в повадках так сразу не сообразить. Прижала ледяные пальцы к воспаленным вискам, закрыла глаза, сделала несколько глубоких вздохов, не наполненных ароматов соблазнительного драконьего тела. «Любовным зельем вместо парфюма он пользуется, что ли? Кошмар!» «Так, кажется, прихожу в себя. Иди, иди, Дарк, чем ты дальше, тем я сообразительнее». Ульс подошел и коснулся моего лба. Остатки сладкого сиропа испарились без следа, и я благодарно ему кивнула. Но ответила в своей манере. «А мне кажется, в твоей сокровищнице все слова мира, и ты совершенно их не экономишь» парировала, отодвигаясь и приводя на ряда прическу в должный вид. «С этими драконами шпилик не напасешься. Не знаю, каким образом. Приступов дикой страсти не было, но пара прядей все равно оказалась не на своем месте. Я так понимаю, ты сообщила ему правду про миру?» — легко вычислил произошедшее Ульц, а вот я пока не могла понять, каким образом он это сделал. У Дарга политика простая. Если он решил жениться, он сделает это незамедлительно пока не передумал. Или пока матушка не принудила его взять в жены подходящую лично ей кандидатуру, хмыкнула я, направляясь в больную залу. Именно. Поэтому, потеряв одну невесту, он живо присмотрел другую. А уж завлечь барышню, обменяв тайну на тайну, как это принято в вашем женском сообществе, это вообще классика жанра. Как ты вообще не догадалась, что это ловушка? Я ему не подхожу в качестве жены. Твой дар свахи ему подходит». Он редкий, необычный и очень ценный. «Дарк неоднократно говорил, что мое поведение...» «Корректируется, Бри», — не дал закончить предложение Ульс. «Поведение влюбленной женщины легко корректируется, а тот факт, что твои браслеты против его обаяния...» «Нашелся его высочество с корректным словом для вопиющей драконии наглости...» «Не работают, он только что еще раз проверил для надежности». Дарк никому не доверяет, и тем более не верит на слово красивым девушкам. «Иногда верит», — заупрямилась я. «И я думала, твой браслет меня защитит?» «Где угодно, только не в дворце Дарга, Бри. Силы не равны». Мы подошли к ведущим в мир танцев дверям и остановились. Переступать черту, где вновь придется тщательно следить за своими манерами, за каждым словом, за невестами ревнивыми драконицами и перевозбужденными драконами. Ой, как не хотелось. Еще глоточек свежего воздуха, мгновение свободы от условностей. Неважно, главное, не доверяй драконам, бри. А демонам можно доверять? Спросила, уставившись на него с самой серьезной миной. Или они умеют только соблазнять невинных девушек, не пуская на отборы невест, чтобы не сделать ставкой в жестокой азартной игре? а затем держать их на коротком поводке, не позволяя уйти. «Ты прочитала книгу моей мамы?» — удивился Ульс. «Мамы? Ты про Ларгу? Это она написала книгу?» Я выпучила глаза. «Я живу в доме настоящей писательницы. Надо же! Когда она все успела-то?» «Ну, ей не одна сотня лет», — пожал плечами его высочества, обаятельно улыбнувшись. Так, кому-то что-то от меня нужно, только вот кое-что в книге не совпадало с тем, что я узнала от остальных жителей подводного мира, и кто мне солгал? Или художественный вымысел сильно дополнил реальную историю? Подожди, но если Лаарга... Я расскажу тебе историю родителей при других обстоятельствах, не у двери в больную залу. Договорились? Мягко напомнил об обязательствах Ульс. — Ну, подожди, у меня столько вопросов! — запротестовала я, но все бесполезно. — Потом. Сперва то должна разобраться с невестами. Еще две остались. Метнула в противного принца недовольный взгляд и направилась прочь, да только кипящее недовольство потребовало и его облить кипятком на прощание. — Желаю тебе скомпрометировать какую-нибудь глупую девицу и избавиться уже от этого отбора! — выпалила в сердцах, еще и скорчила зверское выражение лица так ему надоел с тайными своими с двоякими намеками с непонятными советами ну его нырнула в потайную дверь для прислуги чтобы не привлекать лишнее внимание танцующих и бдящих из углов постояла немного за портьерой, приходя в себя и лишь затем с независимым видом вышла в свет и направилась к окошку чем дальше я удалялась от его высочества гада морского тем ярче осознавала произошедшее И снова Ульс показал себя предусмотрительным и заботливым другом, спас меня от Дарга. Понял, что я не выдержу и не воспользуюсь советом утаить от повелителя дракона секрет мира. А ведь, придержи я эту тайну, не подставила бы себя под удар. Миру-то дракону никак не соблазнить. Вообще. С этого дня она нечувствительна к чарам ящеров. Не знаю, кто придумал эти коварные заклинания обольщения и подчинения, но они совершенно не действовали в отношении нашедших друг друга пар. А слово матери повелителя драконов гарантирует ей максимальную безопасность, да и Дарк не станет подходить к моей подруге, зная, что этим подставит любимую родительницу. И все равно Ульс тот еще гад. Почему ничего нельзя сказать сразу, прямо, по-человечески? Демоны, наверное, так не умеют. Я нашла своего любимого официанта с шампанским и взяла бокал. «Надеюсь, я правильно поступил, выдав ваше местоположение его высочеству Фаульсу?» шепотом спросил мужчина. «О, так это были вы! Еще раз огромное спасибо! Если бы я могла, непременно выдала вам медаль за спасение попавших в беду девушек!» поблагодарила от всего сердца, а затем повнимательнее присмотрелась к молодому человеку. Что-то в его лице показалось мне знакомым. Память подсказок не давала, и я решила не привлекать лишнее внимание к подозрительному официанту. «Вдруг это шпион Аратора? Может, сирена отправила кого-то присмотреть за мной? Мало ли. Возможно, я могу отблагодарить вас по-другому». «Я действую в интересах одной леди», — доверительно сообщил мужчина. «Она хочет познакомиться с его величеством Даниараргом, но ей это никак не удается». «Если бы вы могли помочь им познакомиться!» «А она хочет выйти за него замуж?» Уточнила, замышляя, нехорошее «Да, она стоит у окна. Брюнетка в темно-зеленом платье. Крисинда». «Красивая и с характером», оценила я явно стервозный нрав барышни. В моей голове начал формироваться план. Мерзенький такой, гаденький. Но драконище поганый, точнее, Даниар Арк Третий, заслуживает любой мести. Как-то сразу вдруг вспомнилась ситуация с моей подругой Таяной. Ящер ведь не просто хотел поработить ее, лишить воли, влюбить в себя искусственно. Он произнес слова древнего заклятия, связав узами подчинения Причинил реальный вред. И неважно что самой Таяне это пошло на пользу. Если бы не доблестный поступок красавца райдана она бы оказалась игрушкой в лапах дракона, а не счастливой замужней женщиной из чего я вдруг решила простить наглого дракона. Хотя это риторический вопрос, я прекрасно знаю почему, потому что романтично настроенная дурында. Решила, что могу посадить миру на красивый черный трон с серебряными завитушками, зачарованными несколько тысяч лет назад на удачу, силу и здоровье, и заставить самого повелителя драконов служить ей, Добывать редкие ингредиенты из труднодоступных мест и вообще всячески ее баловать. Даже заклинание одно интересное нашла хитрое такое для невлюбленных драконов. «Твоя леди владеет магией иллюзий?» — спросила, делая глоток шампанского с самым невинным видом. Следивший за мной взглядом Ульс даже не вздрогнул. «Кажется, переигрываю. Делаем заинтересованный вид, а то в скучающий он тоже не поверит». Проклятая Деманюка слишком проницательный. Насколько мне известно, нет, но ну, у нее вполне приличный актерский дар. И связей хватает, если нужно, найдет специалиста по иллюзиям. Тоже неплохо. Я планирую в ближайшее время удалиться, и на ее месте немного бы поиграла с цветом волос, глаз, платья, намекнула заговорщику, что леди... Вполне могла бы заменить меня на посту за столом, а уж дальше соблазнить дракона и поставить перед фактом свадьбы дело техники. Мы переглянулись и кивнув друг к другу, разошлись в разные стороны. Я прогулялась, инспектируя, где и чем занимаются невестушки Фаульса, узнала, куда пропала мира, морально поддержала Масю, а затем изящно увильнула от матушки Дарга. Бедная драконица, уже на любую девицу согласна. Казалось бы, родила прекрасного дракончика, умного, сильного, талантливого. Внуки не за горами, но нет. Характер у сыночка прекрасной дамы до того противен, что все порядочные девицы бегут от него, как от огня, и корона не спасает. Ну ладно, не все. Мы с мирой и Таяна, скорее, исключение из правил. Вон та же Крисинда, как мотылёк, летит на пламя янтарных глаз. Имя-то какое у неё неприятное. «Ну, точно, они с Даргом Противным нашли друг друга». Я злорадно улыбнулась. «Месть — сладкое чувство. Оно гречит кровь и делает разум острым, словно игла». «Итак, что мы имеем?» «Мир и Аврора в безопасности. Братья Сирены увели обеих девушек. Сами же делают вид, будто белые пушистые, общаются с драконами и пьют шампанское. Жаль, подробности не узнать». Своим любопытством могу всех только подставить. Дарк, напротив, в опасности, но помогать я ему не собираюсь, и даже мой дар не отсвечивает, хотя по идее должен, явно со мной заодно. А вот нечего нас с ним силой принуждать к замужеству, мы не хотим, у нас другие планы». Масси, единственная кандидатура в жены морского принца, кажется, решила не отставать от подруга и завершить отбор полнейшим безумием, а порочить себя так, чтобы кандидатур у улицы не осталось вообще. На прополу истроит глазки симпатичному молодому дракону, еще и кивает в сторону коридора, где защита не действует. Проверено. Не мне ее осуждать, останавливать. Каждый борется за свою жизнь так, как может. Килгу скажу, что отходила от последствий беседы с коварным повелителем Крылатых и была не в силах проконтролировать последнюю невестушку. Надеюсь, не придушит меня сгоряча. А вот Леюшка, чудо серо-зеленое, похоже, нашла себя в издыхателя из людей, которые смотрят на нее таким взглядом, словно готов съесть целиком. Не в гастрономическом плане, а в очень неприличном и страстном. Извращенец, и я не о внешности. Характер у речной принцессы такой, что любой нормальный человек будет бежать, сверкая пятками и не оглядываясь. Но, как говорится, совет да любовь. Ульс... Ох, не знаю, как относиться к этому гаду. Стоит мне только обвинить его в нехорошем, как тут же оказывается, что он был прав и защищал при этом меня. Мистика? И вообще про него я думать не хочу. Совсем. Хотя как не думать? Мне ведь нужно отсюда сбежать. Так, чтобы Дарк не заметил. Завершу только все необходимые приготовления. Как говорится, месть — блюдо, которое нужно подавать холодным а у меня еще само блюдо не готово». Неспешно прогуливаясь, добралась до окна, где стояла девица со стервозным лицом и неприятным именем. Вернула рядом стоящему официанту пустой бокал и поблагодарила, а затем и вовсе сделала несколько комплиментов прекрасному вечеру, шампанскому и моим собеседникам, позволяя девице считать нужные интонации. «Голос, самое сложное», что ей придется подделать, чтобы соблазнить Дарга, но актерский дар ей в этом поможет. Великая богиня, до чего я докатилась? Я ведь милая и добрая. Всегда была. До того, как меня обманом утащили с Бала и попытались соблазнить. И обидели Таянушку. И покушались на руку и сердце Сирены, если память мне не изменяет. Да это не дракон, а злого плати какой-то. Так что его не жалко. Пусть Крисинда соблазняет его на здоровье самым жестоким образом. Читал я один роман про непристойности, так вот в нем главная героиня приковала героя к кровати и всячески над ним издевалась до начала любовных игр. Возможно, я что-то не поняла, и это была их составляющая, но, как по мне, раскаленный воск, плеть и укусы не очень эротично». «Хотя для Дарга ничего не жалко. Я даже готова пожертвовать ту книгу Крисинди в качестве свадебного подарка, чтобы издевалась над своим драконом с чувством, с толком, с расстановкой. Жестокими играми и поркой. Должен ведь кто-то отлупить хорошенько этого гада». «И что ты замыслила?» — спросил Ульс, подкравшись так неожиданно, что я едва не подпрыгнула от ужаса. «Так заметно? Более чем». Я заметила стоявшего неподалеку Даниарарга и честно ответила. Подумываю, кое-кого действительно стоит наказать свадьбой. ульс ощутимо напрягся. От его высокой фигуры повеяло недовольством и холодом. Надо же, все-таки папочкина наследственность дает о себе знать, а говорил, что милый и добрый. Пойдем потанцуем, а затем я вернусь и поговорю с его величеством. Хорошо, так поговорю, качественно пообещала посмотрев в сторону дарга и надеясь при этом что крисинда все услышала и приняла к сведению шансов откровенно говоря у нее почти не было но вдруг мало ли в любом случае дарк получит от меня привет и сделает выводы со и шутки плохи ульс не стал спорить и допрашивать вывел меня в центр зала и закружил в танце и до чего все таки с ним приятно было танцевать даже о делах говорить не хотелось но нужно было Я напряглась в его руках, а принц тут же установил щит, предлагая начать откровенную беседу. «Мне срочно нужно покинуть бал. Пожалуйста, помоги!» — прошептала так, словно мы не ссорились с часом ранее. «Хорошо, мужчина снисходительно относился к переменам моего настроения не язвил по этому поводу». «Что ты задумала, Бри?» «Правду!» — потребовал Фаульс. «Ты остался без невест. Сегодня они все выйдут из игры, как ты и хотел», — ответила, прямо глядя в глаза мужчины. Я исключила всех, кого могла. Массю выгонит сам Килк или его Саглядатой. Она настроена серьезно и уже подготовила почву. Спасибо. Я обязана поговорить с килгом чтобы мой договор с демоном был завершён Ты давала обещание мне, так что я с удовольствием освобожу тебя от всех клятв. Как только бал завершится и Килк признает отбор несостоявшимся, с улыбкой подбодрил меня Ульс. Есть нюанс. Сегодня я разговаривала с килгом призналась как на духу. Нет. Да. И что ты ему пообещала? Со вздохом спросил Ульс. Ничего особенного. Мы поговорили очень мило, он даже рассказал мне, как заманил Ларгу в свои объятия. Очень красивая история, поделилась я с улыбкой, хотя на самом деле в ужасе вспоминала разговор с древним демоном. Я была в таком неуравновешенном состоянии, что он мог меня где-то подловить и связать обязательствами, а я бы не заметила. Ульс не ответил, не произнес ни слова. Дыхание его не сбилось, не стало неровным. Однако я точно уловила момент, когда под кончиками пальцев вместо упругих мышц почувствовалась сталь. Напряжен, взволнован. Кажется, пора все из него вытрясти. Принудительно. И хочет он того или нет, я получу ответы на все свои вопросы.